Глава четырнадцатая Для сегодняшнего бала у графа Дадли Анна выбрала платье нежно-розового цвета с белыми кружевами по лифу, закрывающими маленькие рукава. Крупные банты в районе коленей удерживали еще одну широкую волну таких же белых кружев, пенящихся до подола. Подарок Чарльза вновь заставил девушку трепетать от восторга. Посмотрев на себя в зеркало в этом ярком и сочном корсете, Анна улыбнулась. Она больше не та наивная глупышка. Герцог Карлайл сделал из нее женщину, желанную и уверенную в себе. Пусть пока эти перемены коснулись лишь мыслей и души леди, но больше она не была вызывающей сочувствие вечной невестой. Когда платье скрыло сочный цвет корсета, девушка посмотрела на горничную через зеркало. «Рози, ты счастлива со своим мужем?» «Конечно ледианна К чему такие вопросы?» «Просто хотелось убедиться», — произнесла девушка, поворачиваясь к Розе лицом. «Я никогда раньше не задумывалась над этим. Джеймс был единственным мужчиной в целом мире, но теперь это не так. Теперь вот раздумываю, что случилось бы, выйдя я замуж, не ведая о его изменах, была бы я все так же счастлива». Ведь расстаться уже было бы невозможно. «Вы были бы счастливы с лордом Эмсби?» «Первые несколько месяцев», — с сомнением добавила Рози. «Потом у вас появились бы детки, а позже вы бы смирились с тем, что все джентльмены заводят любовниц». «Как мама», — печально заметила Анна. «О чем вы?» — настороженно спросила Рози. Герцог Карлайл как-то сказал, что даже у моего отца есть любовница. Грустно произнесла девушка. А я и не знала. Мне казалось, что у них все идеально. «Ваш отец хороший человек», — спокойно сказала горничная. Просто иногда между супругами наступает период, когда им не о чем больше говорить. Они должны начать бороться за свое счастье, а не лилить взаимной обиды и собственную гордость. А если любви больше нет? Тихо спросила Анна. Ведь она разлюбила Джеймса. Если такое бы произошло во время брака? Любовь это более сложная вещь, чем влюбленность, задумчиво сказала Рози. Влюбленность может пройти и остыть, как горячий чай в чашке. А любовь это нечто большее? Влюбленность идеализирует избранников приписывает качества, которыми они не обладают. Когда наступает момент прозрения, мы разочаровываемся в своем идеале. Любовь же это, когда вы видите мужчину со всеми его достоинствами и недостатками и принимаете его таким, каков он есть. Не пытайтесь исправить, а миритесь с его выбором. Когда счастье другого для вас так же важно, как и свое, Только любящее сердце способно отпустить, чтобы любимый был счастлив с другой. «Ты любила кого-то безответно?» — Ахнула Анна. «Да», — тихо сказала Рози. «До того, как обратила внимание на своего Патрика, я любила одного парня из деревни. Казалось, он тоже отвечал мне взаимностью». Но однажды я увидела, как он дарит цветы другой девушке. Таким счастливым со мной он никогда не был. Он весь светился. Через три дня, проведенный в слезах, я поняла, что никогда не забуду, каким он был с ней. И я его прогнала. Потом появился Патрик и залечил все раны в моем сердце. Она слушала Рози и думала о Чарльзе. «Мои раны тоже залечились», — тихо сказала Анна. «Сами? Или с помощью экстравагантных подарков?» С улыбкой спросила горничная. «Рози». «Не ошибитесь, леди Анна», — спокойно сказала служанка. «Иногда для мужчин соблазнить чужую невесту — это увлекательный спорт. Им все равно, простолюдинка или леди перед ними. Если трофей из благородных...» Их гордость только больше раздувается. «Не волнуйся, Рози», — спокойно сказала Анна. «Он другой». Прибыв в особняк графа Дадли, Анна сразу направилась к Луизе. Девушка сидела, поникнув и глядя в пространство перед собой. «Лу, дорогая, что с тобой?» — обеспокоенно спросила леди. «Видеть ее в таком состоянии было вольно». Генри, конечно, брат, но и запасных подруг у Анны не было. Все в порядке, правда? Вздохнув, сказала Луиза. Я знаю, в чем дело. Решительно произнесла Анна. Генри мой брат. Что у вас происходит? О чем ты? потрясённо спросила подруга. Хватит изображать оскорбленную невинность, наморщилась леди. Мой брат любит тебя, а ты его. Иначе не сидела бы с таким видом, будто недавно стала вдовой. «Анна», — тихо и неуверенно спросила Лу, — «он правда любит?» «Да», — подтвердила леди. «Только молчи, что я сдала его. Генри очень обижен от тебя. Почему ты отказала моему брату? Вы были бы прекрасной парой». Моя семья в прошлом была замешана в серьезном скандале. Ты помнишь? Мне нужен титулованный супруг, чтобы смыть хоть часть позора со своего имени. Ты-то тут при чем? Не унималась леди. Моя мама не совсем благородная леди. Поморщившись, ответила Лу. Зато твой отец, Виконт... Этого недостаточно, мрачно сказала Луиза. Для этого общества всегда есть полумеры и оттенки. Твоя репутация может быть растоптана в мгновение ока, а восстановить ее порой трудно, даже спустя годы. Лу, ты моя подруга, сказала она, положив руку на скрещенные руки леди. Генри тебя очень любит и очень страдал от отказа. Поверь, лучше быть с любимым джентльменом, чем с респектабельным. Твой брат отказался от меня, грустно напомнила Лу. Он болван. «Правильно мама сказала. Вдруг решил, что тебе будет полезно пострадать от его безразличия. Советую тебе наказать этого идиота». «Генри не болван. Он очень гордый мужчина», — тихо сказала Луиза. «А ты леди не из простых», — улыбнулась она, чтобы поддержать подругу. Обе девушки весело рассмеялись. «Кстати, я намекнула Генри, что ты благосклонно смотришь на некого джентльмена». — призналась Анна. Он расстроился. «Я даже не могу представить, кого ты имела в виду». Хмуро произнесла Луиза и тут же осеклась. Украдко кивнув в сторону, она добавила. «Посмотри на мисс Керншоу. Она только что не выпрыгивает из платья перед герцогом Карлайлом». Она резко повернулась в ту сторону, куда указывала Лу. Чарльз стоял в компании джентльменов и леди, А указанная дама и вправду смотрела на герцога словно на святой грааль, буквально подпрыгивая перед ним. Мужчина с полуулыбкой смотрел на нее. О, господи, он что, рассматривает ее до прошептала Луиза, закрыв лицо веером. Какой стыд! Анна, словно камень застыла, и продолжала смотреть, как герцог рассматривает мисс Керншоу. Вот же распутник! Как думаешь? Она — будущая герцогиня Карлайл. Его светлость будто бы заинтересован в ней. «Нет, Лу», — мрачно произнесла Анна. «Этот мерзавец спит в постели другой леди».